анима и анимус. В предыдущих главах я рассказывала о том, что внутри нас всегда присутствуют важные части личности: ребёнок и родитель. Родитель, в свою очередь, подразделяется на отца и мать. Если между всеми этими частями есть добрая взаимосвязь, мы обретаем душевную гармонию. А сейчас я хочу поведать ещё об одной мощной магистрали внутренних связей, от которой зависят наши взаимоотношения с противоположным полом. И не только. Но об этом немного позже. У каждого мужчины есть женский аспект, и у каждой женщины мужской. Юнг это называл анимой и анимусом. А мне самое более близкие словосочетания внутренний мужчина и внутренняя женщина. Обнаружить их в себе достаточно легко. Можно просто закрыть глаза и представить своё я другого пола. Для большей точности проговорите перед этим вслух намерение. Хочу увидеть своего внутреннего мужчину. Для женщин либо хочу увидеть свою внутреннюю женщину. Для мужчин. В дальнейшем для простоты повествования я буду излагать вариант работы для женщин, а мужчины могут делать то же самое, только наоборот. Тот, кого вы увидите, персонаж чрезвычайной важности. Присмотритесь к нему внимательно и постарайтесь при этом быть беспристрастным наблюдателем, потому что вы можете столкнуться не с самыми приятными открытиями. То, как выглядит этот мужчина, в каком он эмоциональном состоянии находится, Как ведёт себя и как относится к вам, это фактически прямая информация о том, какой именно шаблон партнёра заложен в вашем подсознании. Под этот шаблон вы будете автоматически подгонять все свои отношения с противоположным полом и через призму этого персонажа будете смотреть на всех потенциальных ухажёров. Нужно ли говорить, что если внутренний мужчина не в порядке, то и реальные мужчины в вашей жизни будут примерно такими же. Часто это становится горькой правдой, но первично наше внутреннее состояние, и именно оно формирует реальность. Что мы имеем внутри, то и получаем снаружи. Сначала это сознание приносит боль, но потом оно превращается в интересную и многообещающую догадку. Если я поменяю своё состояние, тогда поменяется и моя жизнь? Да, мои дорогие, именно так. Мы имеем огромные возможности влиять на окружающий нас мир, и этот рычаг управления находится в наших собственных руках. Если поработать над своим образом мужчины и привести его к тому варианту, который будет нас устраивать, тогда шансы на формирование любящего союза значительно возрастают. Сразу скажу одну важную вещь, чтобы предостеречь вас от ошибки. Искусственно переделывать внутреннего мужчину Посредством обычной визуализации не работает. Допустим, вам не понравилось, как он к вам относится, и вы как бы стираете предыдущий образ, а вместо него представляете другой, который бы на руках носил и цветы дарил. Это ничего не даст, потому что является красивой сказкой, не подкреплённой вашими внутренними изменениями. Верный способ это просто наблюдать за ним параллельно работе над собой. Сделали какой-то важный этап и снова вернулись к мужчине, чтобы посмотреть, а поменялось ли в нём что-то. В этом случае вы будете видеть его истинное содержимое, и какие изменения, которые вам удастся внести, будут действительно влиять на вашу жизнь и ваши отношения. Часто внутренний мужчина формируется по образу и подобию отца. И вместо того, чтобы строить равные партнёрские взаимоотношения, Мы предъявляем мужчине свою недолюбленную внутреннюю девочку, ожидая и требуя от него, чтобы он дал нам всё, чего не дал реальный отец: любви, ласки, заботы, внимания и тому подобное. Но это совершенно не его обязанность, и наши притязания нужно удовлетворять за счёт нашей собственной энергии, и только потом это станет возможным получать и от мужчины. Причём происходить это будет уже добровольно. даже без всяких наших просьб как же этого достичь в мире образов мы можем играть разные роли притворяться любым персонажем которого избрали этот способ используется и в постановках и в рпт и в гештальт-терапии поэтому здесь можно проделать то же самое превратиться в этого мужчину войти в его роль и поработать с собой женщины При исполнении этой техники вы точно так же можете встретиться с самым разным набором ощущений. Может вдруг оказаться, что из роли мужчины вы почувствуете к этой женщине неприязнь или презрение, или желание подавлять, или любую другую негативную эмоцию. Это тоже является важной информацией о вас самих. О том, к какому отношению вы привыкли от мужского пола, о том, как позволяете с собой обращаться. Какие травмы детства в вас ещё живы и причиняют боль? Всё это нужно тщательно исследовать и прорабатывать, чтобы постепенно снимать отрицательный заряд из взаимоотношений ваших собственных мужской и женской частей. В каждом конкретном случае будут присутствовать множество ваших индивидуальных нюансов, подробно описать которые здесь не представляется возможным, но есть одна общая схема. следуя которой можно получить ощутимые результаты уже здесь и сейчас. На осуществление этой схемы потребуется достаточно много ресурса, то есть душевных сил. Однако она в большинстве случаев даёт очень хорошие результаты. Попробуйте из роли мужчины проявить к себе женщине любовь и приятие, насколько это возможно. Поговорите с ней, поинтересуйтесь её самочувствием. Мысленно сделайте для неё что-то, в чём она нуждается. Всё примерно так же, как и в работе с внутренним ребёнком, только из других ролей. Постарайтесь прислушаться к состоянию женщины и выяснить, чего она хочет, чего ей недостаёт. Это может быть ласка, внимание, забота, признание её важности и ценности, защита, поддержка. Можете ли вы искренне дать ей это сейчас? Если да, сначала выразите это словами, а потом продемонстрируйте соответствующими поступками. Всё делаем там же, в ображении. Возможно, она захочет, чтобы вы просто обняли её и посидели с ней в тишине или поговорили по душам о важных для неё вещах. Может быть, ей нужны какие-то мелкие радости, которых её лишали в детстве. Купить какую-то желаемую вещь или разрешить ей вести себя как-то по-особенному. или дать больше свободы. Всё это вы легко поймёте, когда уделите внимание её потребностям. Она сама вам сообщит о них, часто даже без слов. Вы просто почувствуете это на невербальном уровне. Выполняя такие действия, вы же сами и ощутите наполнение. Бывают варианты, когда совершенно не получается что-то сделать, потому что вы чувствуете к этой женщине агрессию или равнодушие. В таком случае не нужно давить на себя, а нужно прекратить технику и вернуться к своим отношениям с мужчинами, постепенно изучать и выяснять причины этих чувств. Чаще всего корни лежат в детстве, во взаимодействии с отцом. Либо, как промежуточный этап, можно проанализировать свои партнерские союзы. У меня есть пример практической работы с клиентом, где я не знаю, что я не знаю, в котором хорошо видно, как именно подобная работа осуществляется.